Глава третья. Вершина горы. Бен на бегу выхватил телефон, чтобы посмотреть, который час. 16.02. И, надеясь увидеть четкий сигнал, но не светилась ни одна полоска. По-прежнему горело слово «поиск». Чем дольше он ищет, тем быстрее разрядится аккумулятор. Его охватила какая-то яростная безысходность. Он тяжело дышал, его трясло. Он с новой силой припустил по тропе, выискивая глазами какое-то пятнышко дороги, мимолетный отблеск автомобильного кузова или какие-нибудь рукотворные строения, но ничего не попадалось. Он не узнавал ровным счетом ничего из увиденного за последний час. Поглядывая на тропинку, он открыл на телефоне приложение карты, смутно надеясь на то, что аппарат наконец-то поймал сигнал с вышки, но на дисплее светилась лишь одинокая синяя точка, пульсировавшая в ожидании, когда вокруг нее появится окружающий мир. «Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» Тишина. Телефон выскользнул из рук и упал на землю. Так сильно его трясло. «Черт!» Он поднял телефон и снова побежал. Волна адреналина немного схлынула с того момента, как он ускользнул от двух собакомордых, и теперь задним числом его начал охватывать ужас все больше и больше давлея над ним. Ему вовсе не казалось, что он окончательно убежал от тех двоих. Они по-прежнему находились где-то поблизости, словно часть антуража вместе с мертвой девочкой с изуродованными ногами, торчавшими наружу обломками костей, обрывками сосудов и мышц, окрашивавших опавшие листья, словно набор кистей. «Бедная мать малышки!» Образы и звуки становились все яснее и затвердевали в воспоминания, пока он бежал без оглядки. «Я ждал этого. С того дня, как ты родился!» Внутренним взором Бен видел жуткие пастер от веллеров, произносящие эти слова. «Господи, как он ненавидел ротвейлеров!» Он пробежал глазами по высившейся горе в поисках двухъярусных скворечников или бревенчатых скамеек, но ничего подобного не заметил. Тропинка рвалась вперед без какого-то видимого намека на окончание. Однако, как далеко он успел убежать от гостиницы, — Бен не относился к бегунам на сумасшедшей дистанции, и к тому же прошло не так много времени, как он вышел на улицу. Если он поднимется на вершину горы и пойдет обратно по собственным следам, то снова попадет в гостиницу, верно? Это означало возвращение по направлению к собакам собакомордам. Однако он, конечно же, рано или поздно хоть что-то да обнаружит. Хотя это в равной мере относилось к движению в любом направлении — поскольку он находился всего в 100 с лишних километрах от Нью-Йорка. Он посмотрел на телефон, но синяя точка все пульсировала и пульсировала. Он снова набрал номер жены, но вызов сорвался. Это все сон. Подобная ситуация физически невозможна, значит, мне нужно всего-навсего проснуться. Если он во сне чуть шлепнет свой мозг, то вздрогнет и вновь, выплывет на поверхность сознательного. Иногда он подобным способом обрывал ночные кошмары, поэтому Бен изо всех сил закричал «Эй!». Похоже на настоящий крик. Похоже, это именно он и кричал здесь, в реальной жизни, не во сне. Вот черт! Растерявшись, Бен все же заметил узкое ответвление от тропы, уходившее вверх по склону горы. «Может, убийца промчаться мимо, не заметив его?» Он свернул и начал торопливо карабкаться вверх, отчаянно пытаясь сохранить отрыв от собако-мордых. Восхождение выдалось совсем не идеальным. Он то и дело поскальзывался на листьях, неуклюже перепрыгивал через могучие корни и колючие сорняки, но все-таки успешным. Он оказался во впадине между двумя островерхими возвышенностями — С обеих сторон вздымались горы, а тропинка поворачивала направо. У себя за спиной он разглядел небольшое возвышение, где должна находиться гостиница, но никакого гребня там и в помине не было. Топография совершенно изменилась. Вот теперь Бен пришел в ужас и вместе с тем разозлился. Дома он любил смотреть реалити-шоу «На выживание», И сейчас вспомнил одно из основных правил, если заблудился, ищи самую высокую точку, чтобы оттуда увидеть как можно больше из того, что лежит внизу. Очень даже логично. Он двинулся по уходившей вправо тропинке к небольшой возвышенности, продираясь через узкий проем среди переплетенных сухих ветвей, замшелых камней и низеньких хвойных деревьев, царапавших его острыми иголками». Это потребовало непривычно больших усилий, и он начал быстро выдыхаться. Колено уже гудело от боли, и его одолевал музейный синдром. Штанины были облеплены репьями, пыль оседала на кроссовках и лодыжках, поэтому ноги ниже колена оказались покрыты ровным слоем грязи. Но он не останавливался, потому что знал, если прекратит движение, собака мордая найдут его и порежут на куски. Когда он добрался до вершины, солнце уже начало садиться. Эта гора находилась гораздо ниже уровня леса. Ели и сосны с покрытым лишайником закрывали обзор во всех направлениях, а залезать на них было невозможно. Бен попытался хорошенько разглядеть, что же находится внизу, но света уже не хватало, и он не смог различить ни домов, ни гостиниц, Ни дорог, ни огоньков, ни дымков, вьющихся из труб. Он вытащил телефон, но тут по-прежнему показывал поиск. Аккумулятор был почти разряжен. Он окончательно сядет в течение часа, если держать аппарат включенным. Но Бен и помыслить не мог его выключить. Когда телефон был нужен до да зарезу, когда было нужно, чтобы этот проклятый гаджет заработал, он опять набрал номер жены, но ответом стала пустота. «Ну давай!» «Давай же, зараза!» Он все время ждал, что снова услышит смех собака-мордых, но пока вообще ничего не слышал. Ни птиц, ни белок, ни шума покачивавшихся на ветру деревьев. Во всем мире остались лишен и его умирающий телефон. В папке «Утилиты» — операционная системы аппарата — имелся компас, одна из немногих программ, для работы которых не требовался дурацкий сигнал. Вниз по склону, в направлении места убийства, находился запад. На запад Бена не тянула. На восток куда лучше. Он пойдет на восток, пока его кто-нибудь не обнаружит. Рядом лежал камень, на котором можно отдохнуть, так что Бен открыл приложение заметки и записал «Островерхий камень как маркер». Затем он с силой нажал на кнопку выключения телефона вверху корпуса, полоснул по дисплею, чтобы насовсем его выключить, и наблюдал, как заставка сменилась вращающимся белым колесиком на фоне черной пустоты, катящимся в никуда, пока оно тоже, наконец, не погасло. Бен положил телефон в карман, присел на камень и разрыдался, уткнувшись лицом в футболку.